Глава двадцать Правда. Солнце скрылось за верхушками деревьев, окрасив безоблачное небо яростной киноварью. Зия посмотрела вниз из своей высотной камеры и увидела, что Галель ползет к ним с длинной веревочной лестницей. Он забрался в хижину и бросил на пол тряпичный мешок. Из мешка выкатились плоды. Жестом показав на Зию восемь, он коротко сказал. «Ты здесь». Потом, повернувшись к Зии девять, добавил а ты с тобой хотят поговорить старейшина восемь вскочила нет мы семья мы вместе галель вытащил свое звуковое ружье и включил зарядное устройство стой зия девять отвела дула в сторону и поспешила к сестре со мной все будет хорошо прошептала она нельзя позволить им разлучать нас девять восемь вцепилась в девочку я ничего не знаю об этих инопланетянах и об их обычаях мы должны держаться вместе зия обняла старшую сестру в глазах восемь угадывался неподельный страх «Со мной все будет в порядке», — проговорила Зия. Рой придет». «Равендер, а со мной что? Что с нами?» «Сохраняй спокойствие». Девочка погладила старшую по руке. «Помнишь, как ты просила меня довериться тебе?» Восемь ослабила хватку немного, обмякла и закивала. «Не волнуйся», — продолжала Зия. «Я просто скажу им правду». Она еще раз обняла сестру и последовала за Галелем вниз по лестнице к подножию дома заключения. Оказавшись на земле, вооруженный сирулянец взялся за ручку лебедки и смотал веревочную лестницу. Зия подняла взгляд на восемь. Та смотрела вниз из дверного проема хижины. «Идем». Галель подтолкнул девочку. «Они ждут». Зия кинула на него сердитый взгляд и зашагала. Галель проводил ее в маленькую низко расположенную хижину, частично скрытую от глаз за ножками основаниями других домов. «Сюда, землеройка». Он ткнул рукой в дверной проем, закрытый занавесью. Зия залезла по короткой лесенке и у самой двери обернулась. Галиль остался на страже внизу, за ней не пошел. «Не заставляй ждать, иди!» — прикрикнул молодой серелюанец. Зия отодвинула плотную штору и вошла в хижину. Ее тут же окутал аромат плавящегося мыла, вызвав воспоминания о жилище Арии. В мягком приглушенном свете она разглядела, что все плетеные стены от пола до потолка были украшены какими-то красивыми пиктограммами — По хижине тянулся целый ряд толстых волокнистых веревок. Каждая была вплетена в стену и выходила из нее по полу, к середине комнаты. Старейшины сидели кругом, и вокруг пояса каждого был обвязан один свободный конец такой веревки. «Входи», — сказал Антикв. Он сидел на полу со скрещенными ногами, рядом лежала видавшая вида трость, позади него на деревянной жердочке щебетала крошечная птичка с раздвоенным хвостом. Антик жестом указал на коврик в центре круга старейшин и позвал Зию. «Пожалуйста, сядь, ты из клана Люди. Мы много разговаривали о событиях, свидетелями которых стали сегодня, и теперь у нас есть вопросы к тебе». Зия сделала, как велели, и оглядела совет тирулянских старейшин, восседающий вокруг нее. В глубине души она надеялась увидеть среди них Равендра, но его не было. Как и у вождя, одеянию всех старейшин были земляных оттенков. Их оживляли лишь пестрые украшения из бусин, стручков и перьев. Антик протянул руку к престарелой даме, сидевшей слева от него, и сказал. «Сот, можно начинать!» Тирулянка встала и неспешно подошла к Зии. При каждом шаге позвякивали ее бусы. Пока старуха перебирала спутанное ожерелье, Зия вдруг заметила, что, среди прочего, у женщины на шее висит веревочка — с высушенной, отсеченной стопой. «Вот и есть та шаманка», — догадалась Зия, вспомнив рассказанную Равендером историю о ней и великом переселении. Девочка поджала под себя ноги и спросила, «Что вы собираетесь со мной сделать?» «Нам просто нужно задать несколько вопросов, и ты должна говорить правду», — ответила сот. «Я всегда говорю правду», — отозвала Зия. «Спрашивайте что угодно». «Мы должны быть уверены!» Шаманка распутала у себя на шее какую-то тонкую цепочку с маленьким свистком. Старуха подула в него, и по хижине разнеслись три короткие трели. Птичка за спиной Антиква взлетела со своей жердочки. Создание зависло в воздухе, и зеи припомнились однажды виденные ею голограммы с яркими калибри. Шаманка еще раз подула в свисток. На этот раз долго, и прошла за спину Зии. Птичка подлетела совсем близко к девочке и зависла прямо у нее перед носом. Шаманка выдала из свистка последнюю трель, и птичка черекнула в ответ. Зея непроизвольно заморгала от ветерка, поднятого малюсенькими крылышками. Тончайшая блестящая пыльца с крылышек полетела в лицо девочки. Она хотела отвернуться, но руки сот обхватили голову Зеи и удерживали ее неподвижно и прямо. «Это не больно», — сказала шаманка. «Просто вдохни, и трево, правда, птаха сделает остальное». Зия не почувствовала, как оседает пыльца на лице, но все ее тело охватило ощущение безмятежного спокойствия, а веки задергались, словно она боролась со сном. «Хорошо», — прошептала сот. «Работает. Впусти птицу, ребенок, и на люди». Слова шаманки... Доносились до откуда-то издалека, будто девочка была под водой или во сне. Зия широко зевнула, правда, птаха влетела ей в рот и уселась на язык. Девочка чувствовала, как кончик длинного хвоста щекочет ей горло. «Она готова!» — произнесла сот и вернулась на свое место. «Люди, расскажи, как ты попала к нам!» — велел Антикв. Род Зи остался неподвижен, в голове с трудом укладывалось происходящее. Ответ на вопрос прозвучал ее голосом, но говорила, правда, птаха. «Я сбежала из Новой Атики, города людей с помощью своей сестры-эвакуатора, королевского разведчика службы луч-навигации и Рови. В лаборатории Атики я наткнулась на Надео. Над ним ставили эксперименты, и я не могла позволить этому продолжаться. Надео нельзя было оставить там. В этом все мы были единодушны, поэтому Рови привел нас сюда». Старейшины переглянулись в замешательстве. «Кто такой Рови?» — спросил Антиков. Равендер эндеркит ответила правда птаха. «Мы потерпели крушение в северных пустынных землях и остались без Хейли и Хаксли. Оттуда мы шли пешком в надежде достичь Фаунаса до того, как Надео умрет». «Какое тебе дело до желания умирающего сирулянца?» «У всех должна быть возможность попрощаться с родными и близкими перед смертью». Антикв молча откинулся назад. «Но Надео...» «Не просто хотел умереть среди своего клана», — продолжала птичка. «Он также желал возвращения в деревню Равендера. Он хотел, чтобы вы услышали правду». Члены совета начали в полголоса обмениваться репликами. «И что же это за правда?» — спросила сот. «Вождь людей собирается захватить Солос с помощью боевого воздушного флота». «Захватить?» — потрясенно выговорил другой старешина. «Захватить Солос? Но зачем?» чтобы завладеть генератором жизни вируса», ответила, правда, птаха изо рта девочки. «Он никогда не найдет его», — пробормотала шаманка. «В солосе никто и понятия не имеет, где он спрятан». «А если он его найдет, то что?» продолжал расспрашивать Ди Антикв. «Кадм хочет, чтобы род людской снова правил миром и контролировал ресурсы». Антикв не удержался от скрика. «Война?» «Как ни старайся, война все равно приходит и разъедает общество», — проговорила Сот. «Как будто...» Какие-то крики снаружи прервали ее речь. Правда, птаха выпорхнула из артазеи и чары рассеялись. Но девочка продолжала сидеть в том же положении, не в силах сбросить себя от спинения. хижинов ввалился Галель, явно сбитый с толку. Из уголка рта у него стекала стройка крови. «Галель?» — обратился к нему Антик. «Что это значит? Почему ты?» «Он спешит сообщить вам, что увидел призрака», — сказал Равендер, входя в хижину следом. Антик встал на ноги, опираясь на трость. «Ты не осквернишь эту деревню. Это собрание своим присутствием», — произнес он. «Пожалуйста, уходи, искнаный дух. Без ей девять не уйду», — ответил Равендер, показывая на девочку рукой. Теперь она наша пленница, возразил Антикв. И она и та другая могут пригодиться, если люди нападут на нас со своими военными машинами. Блах, никакого толка от этого не будет. Равендер подошел к Зи. Вы ничего не знаете о людях. А ты знаешь. Я знаю, что я знаю. Но какая разница? Равендер помог Зи встать на ноги. Я же умер для вас всего лишь призрак, фантом». Сознание Зии все еще было затуманено, но она все равно заметила, что разлохмаченная веревка на поясе ее друга в точности такая же, как у других членов Совета, и как те веревки, что связывали их с плетением самой хижины. Она глядела комнату. «Это была твоя, да?» Она показала на срезанный свисающий со стены конец веревки. «Ты тоже входил в Совет?» Ни один мускул на лице равендор не дрогнул. Пойдемте я, я вернулся только за тобой, мы уходим. Постойка! Остановил его Антик, подняв руку. Нам нужно знать больше об этих людях и о том, что они сделали с Надео. Скоро узнаете, ответил Равендер, вы думаете, что сумеете избежать взаимодействия с миром, пряще здесь, однако мир рано или поздно придет к вам сам. И тебе, старик, может, весьма не понравится то, что ты увидишь. Довольно! — заревел Антикв наставив на Равендера свою трость. — Схватить этого призрака и его птенца! Несколько сирулянцев ворвались в хижину, повалили Равендера и Зию и связали их. — Сюда его! — приказал Антикв, указывая на коврик в центре хижины. Потом он обратился к шаманке. — Сад призови птицу! Ровендер открыл рот, не дожидаясь, пока птаха подлетит к нему. Она устроилась у него на языке, высунув заостренную головку между губ. Расскажи нам все, что мы должны знать, сказал Антикв и уселся на место главы совета. Ты уже знаешь правду, проговорила птичка голосом Равендра. Следи за тем, что болтает твой язык, призрак, не то лишишься его, пригрозил Антикв. Скажи, зачем люди сделали снадо то, что они сделали. «Я не знаю», — ответила правда птаха. «Возможно, это попытка изучить нас, чтобы найти способы контроля». «Они могли преуспеть в этом...» Антих перевел взгляд на Зию. «У них куча машин и арсенал, равного которому нет на всей Арбоне», — сказала птичка из арта Ровендера. «Они ни перед чем не остановятся, чтобы достичь своей цели». Члены Совета, услышав это, зашептались друг с другом. «Я ведь уже все им рассказала...» Удивилась про себя Зия. «Они как будто не верят правде, хоть она излагалась бы прямее некуда». «Его ответ основаны на том, что он принимает за истину», высказался один из старейшин. «Этот пинчуга после изгнания только и делал, что бродержничал. Вот он и дошел от нашей деревни до деревни людей». «Правда ли?» — усомнилась Сот. Она повернулась к Равендеру и спросила... «Откуда ты знаешь, что люди обладают такими силами?» Правда, Птаха отозвалась. «Я много странствовал в далеких отсюда краях, побывал в древних руинах восточных пустынных земель, на южных острогах Бликских гор и к западу от берегов Пустого моря. У людей, конечно, более примитивная техника, чем у Оха, но ее очень много, эти машины выполняют все, что им прикажут». Взя вспомнила случайного прохожего в Солосе, когда они бежали из дворца. На золотой рыбке. Даже этот музейный драндулет впечатлил его. У пришельцев не было столько продуктов, технологий, сколько у кадма. «Если Равендер прав», — вступил другой старейшина, «то нас ждет повторение Второй Солнечной войны». «Ты ушел далеко, Равендер», — продолжил Сот. «Почему вернулся сюда?» «Может, ты хотела спросить?» — встрял Антикв. «Почему он вообще ушел и отвернулся от собственных соплеменников?» «Вы знаете, ответ на этот вопрос», — сказала правда Птаха. «Когда моя подруга и мое потомство ушли в иной мир, я не мог оставаться. В этой деревне скорбь постерегала меня на каждом шагу, куда бы я ни смотрел, повсюду жили воспоминания о них. Я видел их в лицах моих братьев и сестер. Я видел их дух во сне. Эту бесконечную боль невозможно было унять». Зия попыталась высвободиться из пут. Она видела, как дрожит Равендер, и хотелось обнять друга и сказать, что она теперь с ним. «И все-таки ты отверг нас всех. Пусть мы и старались тебе помочь!» — не сдавался Антикв. «Наши традиционные ритуалы не могли утолить мою печаль. Мне нужно было...» — начала птичка. «И ты отказался от них!» «Наши духоисцеляющие ритуалы действовали на протяжении многих поколений, оставаясь неизменными со времен, когда мы жили на родной планете. Так было всегда, а ты, значит, решил отречься от них». Голос антик воззвенел от возмущения. «Я происхожу не с нашей родной планеты, родился на Арбоне», — сказала правда птаха. «И тут...» «На Арбоне ты бросил всех нас в деревне без каких-либо предупреждений!» Антик на тросте, поднялся явно разгневанный, слова Равендера: «Когда болезнь забрала еще многих из нашего клана, тебя здесь не было. Когда мандбегуны спасались от дарсианских браконьеров, тебя здесь не было. Когда наши разведчики начали загадочным образом пропадать». Я ушел, потому что никто из вас не мог остелить меня. Я ушел, потому что не знал, зачем мне жить. Я ушел, потому что не понимал, почему я выжил, когда мои родные погибли. Сот посмотрел на Антикова, но тот ничего не сказал. Я стал призраком видения. Принужденным вечно скитаться без всякой цели. Мне все было безразлично, включая самого себя. Пока я не повстречал девочку из рода людей, Зию-9. «Вот эту?» Антик махнул рукой в сторону Зии. Зия подарила мне цель. Она вновь наполнила мое сердце надеждой. Мой дух почуял, что она особенная. Мой дух велел мне учить ее, как если бы она была моим ребенком, рассказывать о нас, о Барбоне, обо всем. Но я не догадывался, что это она учила меня. Слезы текли по щекам Зии, пока она слушала Равендера. Ее друг немало пострадал от бестиила, авторитонов и песчаных снайперов. И все же казалось, что самые большие страдания он испытывает теперь, произнося эти слова, делясь этой правдой. И... «Чему же она тебя научила?» — спросила Сот. «Сердце полное сочувствия. Так же просто иметь в груди, как сердце полное равнодушие», — ответила правда Птаха. Антикв молчал, члены Совета смотрели на него в ожидании ответа. «Скажи что-нибудь», — обратилась к вождю Сот. «Ибо теперь ты ведаешь его правду». Антик откашлялся. Я знал, что ты скорбишь о своих близких, и вся деревня скорбела о них. Мы все оплакивали их уход. Но ты этого никак не показал, проговорила птичка. Вождь должен быть надежным и сильным. С какими бы ужасами он не столкнулся. Вождь не может выказывать боль, Равендер. Это могут истолковать, как знак слабости, сказал Антик, еле слышно, почти шепотом. Мне не нужен был вождь. Отозвалась правда птаха. «Я хотел видеть отца». Антиков ответил дрожащим голосом. «А я хотел вернуть своего сына, моего маленького беззаботного сына, который всегда был рядом, всегда играл, всегда смеялся, не был раздавлен трагедией, не был сломлен капризами судьбы». Дитя нуждается в родителях в любые времена, отец, не только когда жизнь улыбается ему. Антиков подошел к Ровендеру и осторожно вытащил птичку у него изо рта. Обхватив голову сына дрожащими руками, он проговорил «Ты прав, сынок, ты прав». Все члены совета старейшин захлопали и радостно заголосили. Зия, наконец, выпуталась из веревок и бросилась было к Ровендору, но остановилась, увидев, что тот обнимает отца. Тут в голове, словно давно забытая колыбельная, всплыли строчки из прорицания Арии. Воссоединение близко, смерть и итог его фальшь, перерождение истины». Зия вытерла слезы и улыбнулась.